Машенька посмотрела на них, еще раз перекрестилась и вошла опять в прихожую. Почевать вам пора, сударь», сказала она, садясь на ларь и, сдерживая зевоту, прикрывая рот своей сухой ручкой. Ночь-то уж грозная стала. «Почему грозная?» «А потому что потаенная, когда лишь олектор, петух по-нашему, да еще ночный вран, сова, Может не спать. Тут сам Господь землю слушает. Самые главные звезды начинают играть. Проруби мерзнут по морям и рекам. А что ж ты сама не спишь по ночам? И я, сударь, сколько надобно сплю. Старому человеку много лесна полагается, как птица на ветке. Но ну, уложись. Только доскажи да мне про этого волка. Да ведь это дело темное, давнее, сударь. Может, баллада одна? Как ты сказала? Баллада, сударь. Так-то все наши господа говорили, любили эти баллады читать. Я бывало слушаю. Мороз по голове идет. Воет сыр-бор за горою, метет в белом поле, стала в юго непогода, запала дорога, «Да чего же хорошо, Господи!» «Чем хорошо, Машенька, тем и хорошо-с, что сам не знаешь чем. Жутко!» «В старину, Машенька, все жутко было!» «Как сказать, сударь, может и правда, что жутко? Да теперь-то все мило кажется. Ведь когда это было? Уж так-то давно...» все царства-государства прошли, все дубы от древности рассыпались, все могилки сравнялись с землей. Вот и это дело. На дворне его слово в слово сказывали. А правду ли? Дело это будто еще при великой царице было, и будто от того князь в крутых горах сидел, что она на него за что-то разгневалась, заточила его вдаль от себя, И он очень люд сделался, пуще всего на казнь рабов своих и на любовный блуд. Очень еще в силе был, а касательно наружности отлично красив, и будто бы не было ни на дворне у него, ни по деревням его, ни одной девушки, какую бы он к себе в свою сираль на первую ночь не требовал. Ну вот и впал он в самый страшный грех, польстился даже на новобрачную сына своего родного. Тот в Петербурге в царской военной службе был, а когда нашел себе суженную, получил от родителя разрешение на брак и женился, то, стало быть, приехал с новобрачной к нему на поклон в эти самые крутые горы. А он и прельстился на нее. Про любовь, сударь, недаром поется. Жар любви во всяком царстве любится земной весь круг. И какой может быть грех, если хоть и старый человек мышлит о любимой, вздыхает о ней? Да ведь тут-то дело совсем иное было. Тут вроде как родная дочь была, а он на блуд простирал алчные свои намерения. «Ну и что же?» А то, сударь, что, заметивший такой родительский умысел, решил молодой князь тайком бежать. Подговорил конюхов, задарил их всячески, приказал к полночи запрячь тройку порезвей. Вышел, крадучись, как только заснул старый князь из родного дома, вывел молодую жену и был таков. Только старый князь и не думал спать. Он еще с вечера все узнал от своих наушников и немедля в погоню пошел. Ночь, мороз несказанный, аж кольца вокруг месяца лежат, снегов в степи выше роста человеческого, а ему все ни летит, Весь увешанный саблями и пистолетами, Верхом на коне, Рядом со своим любимым доезжачим, И уж видит впереди тройку с сыном, Кричит, как орел, «Стой, стрелять буду!» А там не слушают, Гонят тройку во весь дух и пыл. Стал тогда старый князь стрелять в лошадей И убил на скаку сперва одну престижную. Правую, потом другую левую, и уж хотел коренника свалить. Да глянул в бок и видит, несется на него по снегам под месяцем великий небывалый волк, с глазами, как огонь, красными, и с сиянием вокруг головы. Князь, давай, полите в него! А он даже глазом не моргнул. Вихрем нанесся на князя! прянул к нему на грудь и в единый миг пересек ему кадык клыком. «Ах, какие страсти, Машенька!» сказал я. «Истинно баллада!» «Грех! Не смейтесь, сударь!» ответила она. «У Бога всего много!» «Не спорю, Машенька, только странно все-таки, что написали этого волка как раз возле могилы князя зарезанного им. Его написали, сударь, по собственному желанию князя. Его домой еще живого привезли, и он успел перед смертью покаяться и причастие принять, а в последний свой миг приказал написать того волка в церкви над своей могилой. В назидание стало быть всему потомству княжескому. Кто ж его мог по тем временам ослушаться? Да и церковь-то была его домашняя, им самим строенная. 3 февраля 1938 год.